Когда прискакали всей шумной ордой в Преображенку, князь Кесарь даром, что старик, выпрыгнул из коломаги на ходу и, тряся пузом, побежал к приказной избе. Потом кричал хрипло. «Где он? Где автоножка? Подать его!» Про Ильшу позабыл, поэтому богатырь спокойно слез с козел, огляделся. В казенном городке никто не ходил, Никто не молчал. Все носились взад-вперед, орали друг на дружку. Садом и Гаморра. Вот какого страху нагнал Рамадановский. В приказной избе, где полагалось быть Гехамс, Грехамстроту точное название чины Илья так и не запомнил, но в общем в зеркало его загалдели еще громче, чем на улице. Взяли, что ли? Не похоже. Вынесли какого-то на руках, но не грехам срота. Какого-то тощего, у которого болтались ноги. Вашмаки с пряжками показались ильши-знакомыми. Юла это был. Вот кто. Тут мастера окликнули. Обернулся. Лёшка. Идем говорить со мной. Нам велено в Ермитаже ждать. На это Ильша спросил две вещи. Что за ермитаж такой и кем велено? — Зеркаловым идем же! Тут никому верить нельзя, изменники кругом! — зашипел растрепанный Лешка. — Он самый первый изменник и есть. Но Лешка не поверил. — Ты что, с ума сошел? Автоном Львович кому вместо отца, помнишь? Ступай за мной, потолкуем, подумаем. Потолковать, подумать, Илья был не прочь. Оно всегда полезно, особенно когда вокруг все вопяты бегают. Ермитаж оказался маленькой избенкой в одну комнату. Посередине две деревянные треноги, одна пустая, на другой стоит что-то прямоугольное, закрытое тряпкой. Пока Алешка, размахивая руками, хвастался, как он на английском посольском дворе, Врагов крошил и поколол их там десятка-полтора, Ильша огляделся по сторонам. Подошел посмотреть, что за штука на треноге. Сдернул покров, ахнул. Там, вынутый из оконницы, стоял образ спасителя. Получился на Илью своим светоносным взором. Как и когда попал из дома в Преображенку, непонятно. Эту загадку, однако, мастер сразу же разгадал. Вот почему замок плохо открывался. Влез кто-то и икону покрал. Оттого и дома пусто сделалось, без спасата. Неодобрительно закряхтев, Ильша снял образ подставки, Бережно завернул. Сам уже прикидывал, какой дом и замок похитрее устроить, чтоб ни один варюга открыть не сумел. На что тебе она? удивился Попов, толком иконы не рассмотревший. Ты вроде не богомольный. Пущаю, и того и этого у меня висит. Это я по пустякам Бога тревожить не люблю. А если дело важное, отчего не помолиться? Язык чай не отсохнет, щепот не отвалится».